Глава 3 Хотя летели мы вслед за солнцем, но в аэропорт Франкфурта прибыли поздним вечером. Да еще посадка в Берлине. Получили багаж отправились на стоянку такси. По пути я нашел работавший пункт обмена, где за 100 долларов получил 145 марок. Грабительский курс, конечно, но куда денешься? В аэропортах он всегда такой. В 1991 году доллар стоил 1,66 немецкой марки. За поездку таксист затребовал 25 марок. Ночной тариф. Жадина. Тут ехать-то десяток километров. Пришлось раскошелиться. Новое огорчение ждало нас в отеле. Гостиницу я выбрал ту, которую определила нам приглашающая страна. Рассчитывал на халяву а вот сейчас. Полистав наши советские паспорта и сверившись с бумагами, портье покачал головой. К сожалению, Гер Мурашко, номер для вас с супругой заказан только с завтрашнего числа. Если будете селиться сейчас, придется заплатить 60 марок. Вымогатели немецкие. Можно было поискать гостиницу подешевле, но, глянув на сонную Вику, я достал кошелек. Грабьте. Ничего, мы с вами сочтемся. В номере мы скоренько приняли душ, почистили зубы и повалились спать, не разбирая чемоданов. Завтра. Проснулся я от осторожного поглаживания. Кто-то ласково касался моего лица. Открыл глаза. Вика. Склонилась надо мной и бережно трогает мою щеку пальчиком. Вставай, Соня, улыбнулась жена. Уже девять. Это по московскому времени хмыкнул я. Мы не переводили часы. Здесь восемь или семь, нужно уточнить. Все равно пора, — не согласилась супруга. Завтракать пора. Есть хочу. Пришлось вставать и тащиться в ванную, мыться, бриться, чистить зубы. В ресторан-отеле мы отправились спустя полчаса. На входе предъявили официанту ключ от номера, завтрак входит в стоимость проживания, и прошли в зал. Кормили по принципу шведского стола. Подходишь к раздаче и берешь, на что глаз лег. Выбор, правда, скромный. Сыр, нарезанный полупрозрачными ломтиками, несколько сортов ветчины, масло, булки, кофе, чай. Я не стал скромничать и навалил себе полную тарелку. «Можно брать сколько хочешь?» — удивилась Вика. «Сколько съешь?» — успокоил я. «А вот выносить запрещено. Не стесняйся, милая, объедим немцев. Они содрали с нас шестьдесят марок» мы съедим на сто вика фыркнула но, примеру последовала. мы отнесли тарелки к столику я сходил за напитками вики принес чай себе черный кофе следует взбодриться последствия вчерашнего загула в самолете давали о себе знать за столом вика пыталась соорудить из булочки бутерброд я отобрал разрезал булку по высоте намазал половинки маслом и навалил на одну сыро на вторую ветчины «Ешь», — придвинул любимый. «В меня столько не влезет», — усомнилась она. «Еще как», — успокоил я. Влезла. Из ресторана мы выбрались сытые и довольные. Поднялись к себе, разобрали чемоданы, переоделись и отправились гулять. У портье я спросил адрес ближайшего банка. Тот помялся, но назвал. Наверняка хотел, чтобы менял доллары у них. А вот сейчас... Знаем ваши курсы. Во Франкфурте стояла весна. Пригревало солнце, дул легкий ветер. Вот такой у них февраль. Хорошо, что не взял шапку. А вот Вика парилась. Я предложил ей вернуться в отеле переодеться. Потерплю, замотала она головой. Ничего страшного. Наши меховые наряды вызывали удивленные взгляды прохожих. Женщины смотрели на супругу с завистью. Ну так норковая шубка. В Германии это очень дорого. В газетном киоске я купил карту Франкфурта и нашел нужный адрес. Банк находился рядом. Там я поменял 300 долларов. Вышло около 480 марок. Это вам не в аэропорту. У меня осталось еще 1000 долларов с небольшим. М да деньги утекают. Нужно срочно искать заработок. Я нашел на карте ближайший универсальный магазин и предложил супруге посетить. Предложение было с благодарностью принято. Советскому человеку побывать за границей и не зайти в магазин — нонсенс. Посещение затянулось на пару часов. Вика рассматривала, щупала, примеряла. В результате купила кое-что из белья и парфюм, облегчив мой бумажник на 50 марок. У нас пока мало денег, объяснила. Вот заработаем тогда. Золото у меня, а не жена. Другая стала бы капризничать, требовать наряды и плевать ей, что считаешь каждый пфеник. На обратном пути мы заглянули в небольшой кафе, где недорого и вкусно пообедали. В номере разобрали покупки и завалились в кровать отдыхать. «Только сейчас поверила, что мы за границей», сказала супруга, пристроив голову на моем плече. Другая архитектура, все вокруг говорят по-немецки. Хорошо, что язык знаешь, я бы потерялась. Не так уж хорошо говорю, практики не было, вздохнул я. Читаю и пишу куда лучше. Освоишь, ободрила жена. Ты у меня умный, видишь далеко вперед. Аргентинские паспорта раздобыл, доллары достал через границу нас протащил. Даже думать не могла, что такое можно. То ли еще будет усмехнулся я. «Мы еще заставим мир вздрогнуть». «Я люблю тебя», — она чмокнула меня в щеку. «Очень-очень». Мы не заметили, как уснули. Долгий перелет, да еще нагулялись. Разбудил меня телефонный звонок. Я сорвался с постели и схватил трубку. Это был портье. «Вы просили сообщить о прибытии советской делегации», — сказал по-немецки. «Она здесь». «Ну да, просил. Даже пару марок дал. Здесь ничего не делают бесплатно». «В каком номере Герр Воронов?» уточнил я. «47». «Данке», — поблагодарил я и положил трубку. «Что там?» — сонно вымолвила Вика, оторвав голову от подушки. «Кто звонил?» «Портье. Наши прибыли». «Ты пойдешь к ним?» «Загляну к Владимиру Сергеевичу». Нужно объясниться. Мне с тобой? Отдыхай. Мужской разговор. Что собираешься сказать? Правду. Кроме аргентинских паспортов. Ты о них тоже молчи. Мы просто прилетели днем раньше. Хорошо, кивнула она. Расскажешь, как вернешься. Номер 47 был этажом ниже. Я спустился и постучал. Да! раздалось из-за двери. Я нажал на ручку и вошел. Воронов стоял с рубашкой в руках, разбирал чемодан. Опознав меня, едва не уронил ее на пол. — Михаил Иванович? — Здравствуйте, Владимир Сергеевич, — сказал я. — Прилетели? — Да. — он бросил рубашку на кровать. — Вы откуда здесь? На вокзале в Минске нам сказали, передумал ехать, я не знал, как поступить. Отменять поездку или нет, опозоримся ведь без вас. «Извините», — повинился я. «Была веская причина. Разрешите объяснить?» «Надо Терещенко позвать», — предложил министр. «Он больше всех переживал». Семен Яковлевич жил в соседнем номере, прибежал тут же. обнялись Минутой спустя, примостившись на кровати, я рассказал про наш анабазис. Слушали с хмурыми лицами. Анабазис современное значение длительный поход воинских частей по недружественной территории. Главный герой использует этот термин в ироническом смысле. Ну и что дальше? спросил Воронов, когда я смолк. Как понимаю, возвращаться в СССР вы не собираетесь? Сейчас нет, подтвердил я. Как-то нет желания пребывать в застенках КГБ. Вот же сволочи, саданул кулаком по столу Терещенко. И сюда влезли, засвербело им. И вот кто теперь будет исцелять деток? Мразь КГБшная. Успокойтесь, Семен Яковлевич, поспешил министр. Не кричите так громко. Через дверь куратора поселили. Не хватало неприятностей по возвращении. Что вы собираетесь делать, Михаил Иванович?» Посмотрел на меня. «Отработаю предложенную немцами программу. Мы ведь для того сюда летели. Аккуратору скажу, что прилетел с женой днем раньше. Захотелось посмотреть на Франкфурт, побродить по городу. Он, кстати, мной интересовался?» «Удивительно, но нет», — ответил Воронов. «Когда раздавал билеты в аэропорту, ваших там не было». «Значит, знал», — хмыкнул я. Вот и подтверждение. Не собирались меня из страны выпускать. «Как вам удалось улететь?» – заинтересовался министр. «Мы их опередили». «Ясно», – кивнул Воронов. «Хорошо, программу отработаем. Ну а дальше?» «Вы вернетесь в СССР, мы с женой останемся». Министр сморщился. «Никаких антисоветских заявлений, просьб о политическом убежище не последует», – успокоил я. Мы останемся в Германии по просьбе немецкой страны. — А она будет? — усомнился Воронов. — В одну клинику уже пригласили, — улыбнулся я. — Прямо в самолете. Немцу язву залечил, чтобы самолет не возвращали в Москву. Рядом случился профессор из клиники в Берлине. Дальше объяснять? — Договорились, — сказал министр и глянул на часы. — Через час ужин в ресторане. Будет принимающая сторона, вроде управляющей клиникой. Приходите с Викторией Петровной. Мы пришли. Члены делегации толпились у накрытого стола. Не садились. Ждали хозяев. Воронов познакомил нас с переводчиком Сергеем, которого так и тянуло звать Сережей, и куратором с говорящей фамилией Слизень. Имя отчества у кагебиста было пафосным. Вилор Кимович. Вилор Владимир Ильич Ленин – организатор революции. Ким – коммунистический интернационал молодежи. Нередкие в то время революционные имена. На нас с Викой он вытаращился, как новоставших из ада. «Михаил Иванович и Виктория Петровна прилетели днем раньше», – объяснил министр. «Захотели Германию посмотреть». КГБист сглотнул и вытащил из кармана пачку сигарет. «За столом попрошу не курить», — цикнул я. «У меня жена беременная». Слизень наградил нас злобным взглядом и вышел. Почти тут же явилась принимающая сторона, управляющая клиникой Шреддер и профессор Вольф. Познакомились, расселись и приступили к ужину. Нам подали запеченную рульку, гороховый суп с ветчиной, колбасную нарезку. Пиво, шнапс, вино по желанию гостей. Немцы налегли на пиво, мы отведали шнапса, Вика и Сережа попросили вина. Глотнув немецкого самогона, Воронов сморщился и поставил на стол извлеченную из портфеля столичную. Немцы оживились и придвинули свои рюмки ближе. Знакомая история. Атмосфера за столом быстро потеплела. Завязалась беседа специалистов. Медики всегда поймут друг друга. Воротившийся с перекура когибист в разговор не вмешивался, мрачно пил и ел. Воронов согласовал со Шреддером повестку завтрашнего дня, уточнив ряд деталей. До обеда доклады министра и Терещенко, после показательное выступление фигуристов, пардон, целителя. «Сколько детей вы готовы исцелить, Гермурашко?» — обратился ко мне Шреддер. «Сколько есть?» — поинтересовался я. «Мы приготовили десять пациентов с разной стадией ДЦП», — подключился Вольф. «Их родители дали согласие на участие в эксперименте». «Среди пациентов есть больные олигофренией?» «Нет», — покачал головой профессор. «Мы наслышаны, что с такими вы не работаете». «Значит, всех исцелю». Немцы вытаращились на меня. «Еще подбросил я хворосту в огонь. У вас есть слепые дети?» «Вы слепоту лечите?» – изумился Вольф. «Если сохранилось хоть немного зрения. Два-три процента». Профессор переглянулся с управляющим. «Поищем», – кивнул шредер «Сколько будет, не скажу, предстоит согласовать с родителями. Но найдем». На то мы порешили. Управляющий раздал членам делегации конверты с командировочными. В номере мы с Викой посчитали. 150 марок на нос. Не богато, но хоть что-то. Завтра у нас напряженный день, объявил на прощание Шреддер. А вот следующий в вашем распоряжении. Можете осмотреть город, посетить магазины, приобрести сувениры для родных. Или побывать, скажем, в Варьете, посмотреть стриптиз? Улыбнулся он, показав вставные зубы. Никакого стриптиза, товарищи, поспешил куратор, едва немцы удалились. «Мы же советские люди!» Я едва не расхохотался. В прошлой жизни слышал историю. Группа советских туристов посетила Будапешт. Среди них, естественно, был куратор. Строго наблюдал, чтобы никто из группы не позволил себе лишнего. Обличал загнивающий Запад и подпавших под его влияние венгров. На прощание хозяева отвели советских туристов в варьете. Полуголые девочки танцевали канкан -кан. Помешать им куратор не мог, потому мрачно пил. Алкоголь снес ему тормоза. Подбежав к сцене, куратор принялся отцеловать девочкам ноги и хватать их за всякие места. Еле оттащили. Всю обратную дорогу в СССР ревнитель морали просидел, не поднимая головы. Медицинская конференция – это скучно. Калька спортивных собраний в СССР. За столом на сцене члены советской делегации, представители принимающей страны в зале персонал клиники. Ее лучшие врачи, как сказали нам. Поначалу немцы смотрели на нас с любопытством, но потом заскучали. Было от отчего. Воронов вспомнил, что он министр и посвятил свой доклад успехам советской медицины. Цифры, факты, проценты. Где столько наковырял? Нафига это немцам? Эстафету перенял Терещенко. Рассказал о своей клинике, замечательном персонале, который не жалея сил. Пациенты все, как мухи, выздоравливают. Об отделении для детей с ДЦП только упомянул. Дескать, есть такое и добилась выдающихся успехов. О каких именно, расскажет заведующий отделением. Вика вышла к трибуне третьей. Только не вздумай про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, шепнул я. Не уподобляйся своим начальникам, не то все уснут. Только цифры и факты. Любимая не подвела. Сообщив дату создания отделения и численность персонала, назвала количество излеченных детей. — У меня все, — завершила доклад. — Извините, фрау, — вскочил в зале какой-то растрепанный тип. — Я профессор Хоффман правильно ли я расслышал число? 3748 исцеленных детей? Именно так, Герр подтвердила Вика, выслушав перевод от Сережи. И все это за семь месяцев с небольшим? Силой четырех врачей и шести медсестер? С нами еще работает целитель, улыбнулась любимая. Ему и принадлежит главная заслуга. Я не включила его в число персонала, поскольку Михаил не состоит в штате клиники трудится как привлеченный специалист. «Извините, фрау, но не верю», — заявил встрепанный. «Этого не может быть». Он победным взором оглядел зал. «Не спешите с выводами, Герр Хоффман», — встал я. «Во второй половине дня у вас будет возможность убедиться в правоте слов заведующей отделением. А теперь, дама Нунхеррен, отпустите нас на обед. Есть очень хочется». Я скорчил умильную рожу, немцы засмеялись и зааплодировали. На обед нас отвезли в ресторан в центре города. «Заказывайте, что хотите», — предложил сопровождавший нас шредер «Все оплатит клиника. Я же вас покидаю. Извините, дела?» Он мотнул головой и удалился. Мы расселись за свободным столиком. Воронов, Терещенко, я, Вика и переводчик Сережа. Куратора с нами в клинике не было. Исчез куда-то после завтрака. Вот и хорошо. Противно видеть эту кислую рожу. К нам подошел официант, парень лет двадцати с небольшим. Здравствуйте, товарищи, — произнес на ломанном русском. Меня зовут Марко, я югослав и немножко говорю по-русски. Что будете заказывать? Какой-нибудь нормальной еды попросил я. Никаких немецких специалитетов вроде запеченной рульки или горохового супа. Понял, улыбнулся он. Есть вкусные сосиски с капустой, натуральные из свежего фарша. Крем-суп, ржаной хлеб. Десерт выберите позже. Тащите, велел я, рассмотрев одобрение в глазах членов делегации. Напитки? Для начала всем по кружке пиво. Далее посмотрим. Марка кивнул и умчался. Очень скоро вернулся с пивом. И вот тут все случилось. Мы едва омочили губы в пенном напитке, как приперся слизень. И откуда принесло? Куратор быстро вошел в зал, покрутил головой, разглядел нас и подлетел к столу. Товарищ мурашка почему-то обратился ко мне. Я звонил в посольство. Сообщили, что вы с женой не покидали СССР. Но мы здесь, улыбнулся я. «Вы выехали нелегально!» «То есть как?» — хмыкнул я. «Через колючую проволоку на границе перелезли». «Не гоните пургу, вилоркимович Лучше выпейте пиво. Здесь оно отменное». «Покажите свой паспорт!» — протянул он руку. «На каком основании?» — поинтересовался я. «Кто вы такой, чтобы его требовать?» «Вот сидит руководитель делегации», — я указал на Воронова между прочим министр и доктор медицинских наук если он попросит меня показать паспорт я возможно соглашусь вы же для меня никто не забывайтесь взвизгнул слизень вы прекрасно знаете кого я представляю паспорт а вот этого не хотел я сунул ему в нос кукиш пошел на хрен шестерка КГБшная! не порьте людям аппетит вы «Пожалеешь!» — выплюнул он, повернулся и выбежал из зала. «Суп!» — раздалось сбоку. Я повернул голову. марко стоял с подносом, уставленным тарелками. Наверняка все слышал. «Раздавай!» — кивнул я. Югослав расставил тарелки, подмигнул мне и скрылся. «Приятного аппетита, товарищи!» — пожелал я. Обед прошел в полном молчании. Слизень все же испортил людям настроение. Когда все встали, я попытался дать Марка на чай. «Не», — покачал он головой, — «все оплачено». «Даже чаевые?» «Да», — кивнул. «А еще лепо было поглядать, а выгнали того педера». «Педер — нехороший человек по-сербски». Микроавтобус отвез нас в клинику. К показательному выступлению целителя немцы подошли скрупулезно. Перед сценой конференц-зала стояли 10 инвалидных колясок с детьми и подростками. Проходя мимо, я привычно просканировал их. Есть пара тяжелых, но с олигофрении не наблюдается. Справимся. Людей в зале заметно прибавилось, что неудивительно. «Вы готовы, Гер Мурашко?» — спросил шредер «Да», — кивнул я. Пусть коляски развернут лицом к залу. Объявите пациентам, что они будут чувствовать холод в затылке, чтобы не пугались, это нормально. Управляющий отдал распоряжение. Подбежавшие служители развернули коляски, и я начал. Рука на затылок пациента. В этом нет нужды, но зачем немцам знать? Жара больше нет. Следующий. Я работал, привычно переходя от коляски к коляске. Детки вели себя смирно. Ну так немчики. Наши иногда начинают дергаться и спрашивать. Возле двух тяжелых задержался подольше. Загасил сначала жар в коре головного мозга, после в позвоночном столбе. «У меня все», — объявил, закончив с последним пациентом. «То есть как?» — вскочил в зале тот же встрепанный. Как его? — Хоффман? «Неужели дети здоровы? И час не прошло?» Можете проверить, улыбнулся я. Нервные связи восстановлены, рефлексы в норме. Ходить им пока трудно, мышц почти нет, да и связки не готовы к нагрузкам. Понадобится реабилитация. Проведите ее правильно, через год дети будут бегать. Не верю, замотал головой профессор. Я пожал плечами и подошел к ближней коляске. В ней сидел мальчик лет двенадцати. Как тебя зовут, спросил. «Курт», — ответил он, — «ты ходишь, Курт?» «Только с мамой», — покрутил он головой, — «она меня держит, одному не получается». «Значит, мышцы есть, да и связки выдержат». «А теперь сможешь сам. Встань». Я протянул ему руки и помог выбраться из коляски. «Иди», — сказал, отпустив его. Он сделал осторожный шажок. Покачнулся и второй а затем сразу несколько по направлению к залу. Чуть вихляя, подволакивая ноги, он шел и довольно уверенно. «Мама!» — восторженно закричал Курт, остановившись и высматривая кого-то среди публики. «Посмотри, я могу ходить сам!» Из зала к нему метнулась женщина. Подскочив, обняла и залилась слезами. Эта сцена будто взорвала собрание. Все вскочили с места и загалдели. К пациентам побежали родители и врачи. Если первые пытались достать детей из колясок, то вторые им препятствовали, что-то объясняя. Воцарился бедлам. Шреддер попытался звонить в колокольчик, но его не слышали. Мне это быстро надоело, и я вскочил на сцену. «Тихо!» — рявкнул изо всех сил. В зале замолчали и уставились на меня. «Дорогие родители пациентов!» — я приложил руку к груди не пытайтесь заставлять детей ходить они к этому еще не готовы пусть их обследуют доктора клиники и назначат курс реабилитации выполняйте указания врачей и увидите результат он будет скоро данке благодарю гермурашка подключился управляющий надеюсь все слышали нашего гостя попрошу увести пациентов указания выполнили и в зале на короткое время установилась тишина дамонун херн обратился к присутствующим шредер гермурашка предложил нам показать еще один аспект своего дарования речь идет о слепоте по залу будто пробежал ветерок наш гость продолжил управляющий пообещал исцелить детей у которых сохранилось хотя бы несколько процентов зрения мы нашли таких пациентов попрошу их ввести Отворилась задняя дверь, в зал вкатили три коляски. Спрашивается, нафига? Можно ведь и за руку? Любят здесь эти агрегаты. Следом за пациентами ввалилось несколько человек с фотоаппаратами и вспышками. «Это кто?» — спросил я Шреддеру, указав на группу. «Репортеры», — объяснил он. «Услыхали, что какой-то русский будет творить чудеса и пожелали присутствовать. А что делать, Герр Мурашко? Германия — свободная страна, я не в силах запретить. Ой, темнит немец. А с другой стороны, почему бы и нет? Попрошу репортеров с фотоаппаратами подойти к сцене, объявил я. Подчинились. После того, как исцелю детей, не бейте их вспышками в лица, попросил я. Можно обжечь ярким светом сетчатку глаз ребенка, договорились? Репортеры закивали. Надо же, какие послушные. Вас можно снимать? — спросил один с седыми волосами. — Сколько угодно. С детьми будьте осторожны. Я спрыгнул со сцены и подошел к коляскам. Деткам завязали глаза. Это хорошо. Заранее попросил. — Что имеем? — Два мальчика и одна девочка в возрасте от семи до четырнадцати лет. — Нормально. — Просканировал? — Атрофия зрительного нерва у всех. — Причины разные но работать будем. Я положил руку на глазницу девочки. Будет немножко покалывать, но ты терпи, попросил. Гуд, — ответила она тихо. Начали. Работал я не так быстро, как с пациентами с ДЦП. Ну, так опыт совсем небольшой. Повозился. Да еще фотографы крутились вокруг, слепя вспышками. Но справился. «Все», — сказал, обернувшись к залу, — «попрошу задернуть шторы. Яркий свет детям сейчас противопоказан. Репортеров прошу снять вспышки с фотоаппаратов». Удивительно, но все подчинились без звука. «Немцы?» Я по очереди стащил повязки с глаз детей. Они встали и закрутили головами. Люди в зале начали подниматься с мест. «Как тебя зовут?» — спросил я стоявшую рядом девочку. «Лотта», — отозвалась она. «Видишь того дядю?» — я указал на надоевшего Хоффмана. «Да», — кивнула она. «У него волосы встрепанные. Ходить непричесанным неприлично», — добавила «Важно». Зал взорвался хохотом. Хоффман смутился. Воспользовавшись моментом, к детям подбежали родители. Пациенты стали им что-то говорить, тыча во все стороны пальчиками. Матери вытирали слезы. Ко мне подошел седовласый репортер. Гер мурашка попросил. «Мы могли бы снять вас вместе с исцеленными детьми?» «Если только без вспышек», — напомнил я. «Выйдем из здания», — предложил репортер. «Там света достаточно». Так и поступили. Принять участие в фотосессии захотели многие. Репортеры привычно выстраивали сцены. Руководство клиники и советская делегация застыли на ступеньках перед входом в клинику. Вот Шреддер пожимает руку русскому целителю. Персонал клиники окружил гостей из СССР, и они оживленно беседуют. Исцеленные дети с экстрасенсом из Советского Союза. Семилетняя лотта у меня на руках, мальчики прижались с боков. Благодарные немецкие матери обнимают целителя. Провозились почти до ужина. В этот раз Шреддер отвез нас в шикарный ресторан в центре Франкфурта. Кроме него принимающую сторону представлял уже знакомый нам Вольф и Хоффман. «Наш ведущий специалист в области неврологии», — отрекомендовал его управляющий. «Рад познакомиться, профессор», — сказал я, пожимая руку встрепанного. Он, к слову, так и не причесался. «Можете обращаться ко мне запросто», — ответил Хоффман. «Считайте коллеги». Я обследовал исцеленных вами детей. Вы правы. Рефлексы восстановились у всех. Пациентов ждет реабилитация, но это не вызывает опасений за их будущее. Как вы это делаете, гермурашка Сам не знаю, пожал плечами. Господь Бог наградил меня даром, я его использую. Вы верите в Бога? Удивился он. Будучи коммунистом? Я не состою и никогда не состоял в коммунистической партии и не собираюсь в нее вступать. Господа, прервал нашу беседу Шреддер, прошу всех за стол. Ужин прошел, что называется, в теплой дружеской обстановке. Звучали тосты за советско-немецкую дружбу, были шутки и много смеха. Хоффмана подкалывали за его вечно встрепанный вид, профессор смеялся вместе со всеми. Было видно, что к шуткам насчет своей внешности привык. Владимир Сергеевич поблагодарил немцев за теплый прием и пригласил в Минск. Те обещали подумать. Я веселился вместе со всеми и ждал. Не зря. Улучив момент, Шреддер отвел меня в сторону. «Как смотрите на то, чтобы поработать в нашей клинике?» задал ожидаемый вопрос. «А разрешат? У меня нет медицинского диплома. Это не ваша забота, — улыбнулся он. Формальности беру на себя. Как и разрешение для вас с супругой проживать в Германии. «Данке», — кивнул я. Осталось уточнить вопрос с оплатой. «Десять тысяч марок в месяц», — победно объявил он. «Как профессору и доктору наук». «Не пойдет, Гершредер?» — покачал я головой. «Почему?» — изумился он. Небольшой урок арифметики. Я в состоянии исцелить за день не менее 20 детей. Предположим, работаю 20 дней в месяц. Итого 400 пациентов. Делим 10 тысяч на 400. Получаем 25 марок. 25 марок за исцеление от неизлечимой болезни. Извините, но я не работаю за миску супа. Сколько вы хотите, буркнул он? В СССР мне платят 500 рублей за пациента. По курсу Государственного банка СССР это 1250 марок. А теперь ответьте, почему немец должен платить мне в 50 раз меньше? И какой смысл мне соглашаться на такие условия? Он закашлялся. «Вы хотите получать больше звезд Бундеслиги?» произнес с осуждением. «Ну так в чем вопрос?» Лучезарно улыбнулся я пригласите футболистов исцелять детей вместе порадуемся извините на пора за стол коллеги заждались погодите гермурашка ухватил он меня за рукав я подумаю над вашими условиями кое что придется согласовать вы ведь не уезжаете завтра нет успокоил я но через день планировал отправиться в берлин у меня приглашение из клиники шарите «Эти оси не заплатят больше», — замахал он руками. «У них нет денег. Не спешите уезжать, Гер Мурашка, мы договоримся». «Оси», популярное в Германии название восточных немцев из бывшей ГДР. «Буду ждать», — кивнул я. «Получили от немцев предложение?» — спросил Воронов, когда мы вернулись за стол. «Да», — ответил я. «Все как обещал». Они берут на себя формальности по нашему пребыванию здесь. Осталось уточнить вопрос оплаты, но, думаю, договоримся. Все будет тихо». «Хорошо бы так», — вздохнул он. «Не волнуйтесь, Владимир Сергеевич», — улыбнулся я. Рано радовался.